Глава 30. Витан. Во время утренней пробежки по берегу обнаруживаю местный фитнес-центр. Стильный, уютный, оснащённый всем необходимым. Провожу в тренажёрном зале чуть меньше двух часов, с успехом превратив досаждающие моему разуму мысли в энергию, напитавшую мышцы. Но уже проходя мимо дома Леи, эта энергия с большей силой и размахом возвращается в прежнее своё состояние. В последнее время мои глаза не слушаются меня. Да и не только они, управляются силой, которой мне становится всё сложнее противостоять. И масло в огонь подливает отец, который при любом удобном случае настаивает на скорейшем разговоре по душам. Вчера он ждал меня в гостиной, чтобы ещё раз напомнить о том, что я и без его на подсказок и так вижу. Лея непростая, случайная для меня незнакомка, по воле судьбы оказавшаяся со мной связанной. Она не та, которую я себе представлял. В ярости перечитывая письмо Ианеса, она мама, прекрасная, внимательная, чуткая. В мире, в котором мы живём, с возможностями, которые у неё есть, она умудрилась сохранить в себе особенную любовь, ту, что чувствует Мария, о которой знает её окружение. Она смущается, когда видит подтверждение этого в отношении других к себе. Чем больше я слушал вчера о ней, тем сильнее становилось давление невидимого кола, забитого в мою грудь. Я и без всех этих историй знал, что её любовь к Марине имеет границ, что она подобна вселенной с миллиардами звёзд и систем, которые навряд ли когда-то все без исключения будут изучены. Но посреди всех этих разговоров, чужих воспоминаний, пожеланий и улыбок, я, кажется, впервые в полной мере ощутил её одиночество который она сама отказывается признавать. Возможно, что Лия даже не догадывается о нём, ведь всю себя посвятила дочери, стараясь заменить ей всех, кого та была лишена. И это стремление мешает ей увидеть то очевидное, о чём понимает даже Марии. Один раз я хотела помочь ей влюбиться. На детской площадке я притворилась, что больно упала с велосипеда рядом с красивым дядей. Он так смотрел на маму, но она его даже не заметила. Нет, Лея его заметила, не сомневаюсь. Но я думаю, что инициатором знакомств и встреч с мужчинами становится именно она. Ей прекрасно известно о силе собственного притяжения. ни один нормальный мужик не упустит возможности провести время с обворожительной девушкой, но только Лея вправе делать выбор. И важнейшая его составляющая в том, чтобы совместное время исключало всякое продолжение, ведь за ним может последовать привязанность, привыкание, и боже упасти что-то большее. Эти мысли наводят в голове беспорядки. Одна моя часть понимает, что такой как она, необходим мужчина, не потому что она слабая, беззащитная и не сможет постоять за себя. Что что, но это точно не пролею. но она та, которую необходимо беречь о которой необходимо заботиться, потому что в ней есть то несравненное, чего нет у других. Такие девушки не могут быть одиноки. Чёрт возьми, потому что в паре с любимым человеком они раскрываются, как тюльпаны, тянущиеся к солнцу. Но другая часть меня тихонько бесится. Ведь мне точно не занять место рядом с ней. А остальные этого просто недостойны. Ее вообще никто не достоин, потому что не существует того, кто смог бы оценить каждую черточку на ее лице, каждый божий день восхищаться красотой души, и беречь сердце, которое способно любить только одного человека, и он навсегда останется для нее маленьким и своим. С любовью к Марии конкурировать невозможно, и это восхищает меня и вселяет облегчение, которое идёт вразрез с искренним желанием, чтобы всё в личной жизни Леи сложилось самым лучшим образом. Снимаю бейсболку, подходя к воротам моего дома, у которых стоит чёрный внедорожник. Друзья приехали раньше, чем мы договаривались, и это, кстати, приму душ, переоденусь и поедем на яхту, чтобы сбежать в море на несколько дней. Передышка от Леи мне необходима. Общение с друзьями поможет вернуться мыслями к моей привычной жизни, которая замирает всякий раз, когда я прилетаю в эти края. А вот и он. слышу голос Артёма. Они с Олегом выходят из дома, а мой отец тянется следом. Жмём друг другу руки и заходим под внушительный навес рядом с бассейном. Ну и жарко же здесь. Да, кивает отец. – «последние дни жара невыносимая. Давно ждёте? спрашиваю. Минут двадцать назад приехали. Отвечает Олег и опускает руку на плечо отца. Хотели поздороваться с твоими родителями? Ясно. Я в душ. У вас есть ещё 10-15 минут на разговоры. Мы не застали дома Ингу? говорит Артём, а его бровь совершает несколько быстрых прыжков на высокий лоб. Она у соседей, так что сходим и поздороваемся. Смотрю на отца, чья показная невозмутимость выглядит слишком паршиво. И мы тут заехали в один магазин, улыбается Олег, с которым я вчера поделился последними новостями. «На всякий случай. На какой такой всякий случай? Смотрю на троицу, явно сговорившуюся за моей спиной. Ждите меня здесь, я скоро вернусь. Подняв ладони вверх, будто заверяя меня, что так и будет. Друзья садятся на деревянные шезлонги, а я поднимаюсь в спальню. На словно предчувствия неприятности, подхожу к окну в коридоре и вижу, как во главе с моим отцом друзья выходят со двора, чтобы своими глазами увидеть Мари. Раздражение во мне кольца иголками. Наспех принимаю душ, с трудом надеваю футболку и легкие джинсы на мокрое тело. Это отец всё устроил. Не сомневаюсь, он позвонил Олегу, попросил приехать сюда раньше, чтобы успеть познакомиться с новыми членами нашей семьи. Среди моих друзей нет таких, кто не уважал бы моего отца и сломя голову не бросился бы ему на помощь. И я догадываюсь, что он уже поговорил с Артемием, чтобы тот повлиял на меня и моё решение обращаться в суд без ведома леи. Калитка за ними осталась приоткрыта, как предусмотрительно. Увидев меня, Мария шустро вылазит из домика и мчится по газону, радостно выкрикивая моё имя. Я счастлив, когда вижу и понимаю, что одно моё появление способно вызвать её восторг. Но меня совершенно не устраивает то, за кого она меня принимает. И это точно не её вина, и не Леи. Я сам виноват, что позволил себе взять паузу, которая слишком уж затянулась. А, привет, Мария, говорю, подхватив её на руки. Она обнимает меня, сжимает ручками шею, а её нежный детский запах приятно щекочет мне ноздри. Ты так радуешься, словно мы не виделись много-много лет так и есть, смеётся она. Витан, почему у тебя мокрые волосы? Ты плавал в море? Нет, я плавал в душе. Опуская её на землю и бросаю взгляд поверх солнцезащитных очков на компанию, что прохлаждается на террасе, вижу: у вас тут снова гости. Это же твои друзья. Знаешь, что они мне подарили? Огромную коробку вкусных конфет и настоящий телефон. да ты что? Смотрю на неё, потом на Олега и Артёма, которым Алина предлагает холодные напитки. Телефон, значит. Да, дедушка сразу сказал, что это очень нужная вещь. Теперь мы всегда будем на связи. И знаешь что? Элина сказала, что мой телефон намного круче её. Ничего себе. Вот так здорово, выдавливая улыбку. Тогда я пойду и поблагодарю их за столь полезный подарок, которому твоя мама, полагаю, очень обрадовалась. Только возвращайся, и я покажу тебе, какие игрушки живут в моём домике на дереве. Непременно. Иду к террасе, не свожу взгляд с друзей, чьи глаза и улыбки светятся восторгом. Элина хохочет, мама хлопает в ладоши, будто ничего смешнее в своей жизни не слышала. Отец, важно запрокидывает ногу на ногу и подпирает подбородок рукой, понимая, что я вот-вот прерву их веселье. Но стоит ей выйти из дома, как взгляды друзей устремляются к ней, и восхищение в них пересиливает любопытство. Отец же мгновенно теряет показное величие, кое намеревался щёлкнуть меня по носу. "Витан!" восклицает мама и поднимается, чтобы обнять меня. "Ты сегодня так рано ушёл на пробежку? Думала, что и не застану тебя сегодня." Не спалось. Доброе утро, девушки. Здороваюсь с Линой и Лией. Едва мой взгляд касается красивого лица, как желание скорее убраться отсюда усиливается востократ. Вижу, вы уже познакомились. Верно? Улыбается Элина, глядя на меня с откровенным любопытством. Присоединяйся к нам и угощайся холодными коктейлями по рецепту твоего отца. Присаживайся настаивает Лея, улыбнувшись мне слишком радостно для непогоды, которая бушует у неё внутри, снова незваные гости с утра пораньше, да ещё и с подарком, который следовало бы обсудить с ней. И, пожалуйста, съешь что-нибудь на завтрак. Еды осталось слишком много, и нам её точно не осилить за несколько дней. Олег с энтузиазмом кивает мне, мол, действительно, немедленно приступай к трапезе. Сам с сопетит муплетает салаты и горячее. Артём понимая, что сейчас лучше со мной не встречаться взглядом, делает вид, что разглядывает крышу над головой, двор, сад, бассейн. Ну, безумно вкусный салат, говорит Олег, потянувшись за ещё одной порцией. В каком ресторане готовят это чудо? О, нет, смеётся отец. Ни в одном ресторане этого чуда не сыскать. Это готовили девочки, объясняет мама с улыбкой, глядев в подруг. Я в жизни столько не ела, как вчера. Бог мой, удивляется Олег с излишней эмоциональностью. Да это же фантастика, чёрт возьми, девчонки, мне срочно нужен рецепт. Отдам его повару и скажу, чтобы каждый день готовил это блаженство. Элина рисует он головой нимб и без конца хлопает ресницами, а Лия тихонько смеялась, глядя на короткое выступление своей говорливой подруги, чей взгляд так и норовит тайком ухватиться за меня. Гадаю, в курсе ли она о том, что случилось между нами и Леей? И пока мне в голову приходит только это объяснение её непривычно активной внимательности. Витан, позавтракай, настаивает мама. Ты наверняка очень голоден. Нет, я не голоден. Я с удовольствием выпью чай, поднимает руку Олег, улыбаясь так широко, что можно без труда посчитать все его белоснежные зубы. Тебе помочь? Нет, нет, не вставай, Лея бережно опускает руки на плечи Лины. Я справлюсь сама. «Жаль, что вас вчера не было? говорит Алина новым знакомым. Мы отлично провели время. Я сейчас подумала о том же, соглашается мама. Хорошо, что сегодня у вас нашлось время заскочить к нам и поздороваться. А вы что, уже собрались уезжать? спрашивает Элина, бегая глазами от одного к другому. Ненадолго, отвечает Олег, откинувшись на спинку кресла. Мы решили провести несколько дней на яхте. Выйдем в море, пройдем все побережье» частный круиз, улыбается она. Это здорово. Так и есть, вставляет отец. Они часто собираются в дружной компании и отдыхают подальше от людей и суеты. Но вечерами, разумеется, сходим на берег, чтобы немного повеселиться, поправляет Олег и поднимает глаза на Лею. Мама и Элина разом поднимаются, помогая ей составить подносы на стол: белые чашки, блюдца и заварочный чайник. Кружку с кофе она ставит напротив меня, и нежный запах на её запястье с лёгкостью побеждает над горькой кофейной дымкой. Слушайте, а у меня созрела отличная идея. Смотрю на отца, его глаза моментально устремляются на меня. А не хотите присоединиться к нам? Вместо на яхте хватит всем. Инга, что скажете? Хорошая мысль отвечает мама, которая вообще не в курсе поганого плана собственного мужа, но она точно сделает так, как он того и ожидает. Но ты же знаешь, что у Архипа жуткая морская болезнь. Да и зачем мы вам нужны? Мы приехали отдыхать и развлекаться. И правда, Олег, забавляется отец. Ты только сказал про яхту, а у меня уже закружилась голова. А вот девушки, я уверен, с радостью примут приглашение. Пристально смотрю на Артёма, и он сдаётся. Поречь половину лица в огромном и запотевшем от льда стакане молча предлагает мне успокоиться. Лея, Элина, что думаете? Интересуется отец, игнорируя меня взглядом. Нет, что вы, отказывается Лея, садясь в своё кресло. Спасибо за приглашение, но я точно пас. И мы уже имели удовольствие отдохнуть на яхте. Да, я наслышан о ваших приключениях в Фусве, улыбается Олег. Но мы отправимся дальше. Вы в Риции когда-нибудь бывали? Подается он вперед. Городок небольшой, но посмотреть в нем, поверьте, есть на что. А какие там рестораны! Каждое блюдо настоящее произведение искусства. А чего стоят вина с плантацией семьи Гежур. Это правда, соглашается с ним мама и смотрит на лею. Очень давно мы с Архипом отдыхали в Ривье, приезжали на свадьбу друзей. Колоритный городок, невероятно красивый, кивает отец. А что уж говорить о ночных развлечениях, настаивает Олег, поймав восторженный взгляд Элины. Уж кто кто, но она-то точно без разговоров согласна отправиться в путь. Лея, а что если мы с Ингой присмотрим за Марией? предлагает отец, ожидая от мамы поддержки. Мы на карусели съездим и будем с ней читать, подключается мама. «В мультики смотреть? Лея, мы сделаем всё, что ты скажешь, и не станем делать того, что будет строго под запретом. Она не согласится. Пожалуйста, Лея, скажи им всё мнет. От злости, что сплющивается между моими челюстями, раскалывается голова. Крепко обнимая Лею на прощание, Мари целует её в кончик носа и со всей серьёзностью заявляет: "Веди себя хорошо. Не вредничай, пожалуйста". С трудом подавив смешок, Лея целует её в ответ и настоятельным тоном добавляет: "От тебя я жду того же, милая". Пожалуйста, давай в ближайшие три дня мы обе будем послушными и хорошими девочками. Договорились. Мари подходит ко мне, буря внутри махом оборачивается тишиной спокойного моря. Опускаюсь на корточки, любуюсь улыбчивым личикам, что ласкает солнце. Присматривай за моей мамой, шепчет мне и с опаской озирается по сторонам, Знаю, все за нами следят, делая вид, что заняты. Словно понимая это, Мари тянется ко мне и шепчет на ухо: Я знаю, почему мама уезжает. Она думает, что сможет найти моего папу, но у неё ничего не получится. Мой папа оставил нас и никогда не вернётся. Когда ей будет грустно, пожалуйста, скажи ей, что я очень люблю её и что папа мне не нужен. Я его больше не жду. Ну что, друзья, хлопает в ладоши Олег. Пора отправляться в путь. Дамы, располагайтесь поудобнее. Крепко сдавив мою шею в объятиях, Мари с улыбкой щипает меня за щёки и бежит в припрыжку к бабушке. Мама машет мне с наивной радостью, полагая, что несколько секунд назад Мари сказала мне что-то очень остроумное и нежное, как умеет только она. Отец же напротив, строгостью в взгляде настоятельно рекомендует поступить иначе, чем я планирую. Ведь вся эта ложь, сделает больно и Мари, и Илье, которые относятся ко мне не так, как должны. «Во всяком случае, Марии. Что она почувствует, когда дядя превратится в папу, веру в которого моё присутствие уже погубило в ней? А Артём, окликая друга, который спешит сесть в машину к Олегу, поехали со мной, как раз обсудим по дороге наши дела. Глянув на моего отца с вынужденной улыбкой, Артём нехотя хотя садится на пассажирское сиденье. Мамочка, пока. машет от держа за руку бабушку. Витан, до свидания. Пока, моя хорошая. Я тебе позвоню. Слышу голос Леи из открытого окна внедорожника. До свидания, Мари!» Машу малышки, открывая водительскую дверь, поймав небрежный воздушный поцелуй, сажусь за руль. Отъезжаем всего-то на пару метров, как Артём тут же поворачивается ко мне корпусом. Я говорил, что тебе это не понравится, но никто меня и слушать не стал. Олег вообще вчера не поверил в то, что ты рассказал. А сегодня, когда позвонил твой отец и попросил нас срочно приехать, он, похоже, перебиваю, взглянув на него. На меня, похоже. Артем усмехается и смотрит в окно. Даже слишком. Удивительно, что Лея не замечает этого. И она совсем не такая, какой ты мне её описывал. Твой отец от неё без ума. Он требует от меня образумить тебя. Пытался ему объяснить, что я не твой адвокат, а он мне, но этим делом занимается человек из твоей фирмы, так что прими меры. И это всё только ради того, чтобы я поговорил с Леей до того, как она получит копию моего заявления. Смотрю на него. Витан, она не такая, какой ты мне её описывал. И ты это понял из получасовой болтовни. Бросаю резко. Я в курсе, что Лея не алкашка, не мама-кукушка и не мошенница. К воспитанию дочери она подходит со всей ответственностью и любит её до изнеможения. Знаю. Тебя вообще не должно волновать, какая она. И всё же у меня возникает вполне логичный вопрос. Почему ты с ней просто не поговоришь? Ты ехал сюда бешеный как чёрт. Ты сказал мне подготовить документы для суда, потому что мать девочки не идёт с тобой на контакт, хотя сегодня я увидел иную картину. И я это сделал. вчера ты получил результаты теста ДНК на руки. Заявление готово. Доказательства отцовства есть. Весь пакет у тебя на электронной почте. Но этого ещё можно избежать, если просто сказать Леи, как всё есть на самом деле. Витан. Да, возможно, не сразу, но так или иначе ей придётся с этим смириться. А зачем ей нужны эти судебные разбирательства, если ты отец её дочери и хочешь стать её законным родителем? обратного она не докажет. У тебя на руках результаты теста письмо Яниса, в котором он подробно описывает свои действия. Она не глупая девушка, Витан. Видно же, что Мария обожает тебя, и не просто так. Она уже не сможет стереть тебя из её жизни. Разве за эти недели тебе не подвернулась возможность открыть ей правду? Из-за дорожных работ при въезде в город образуется пробка. Останавливаемся в плотном потоке машин. Из динамиков едва слышно звучит известная песня. Много раз произношу, глядя в одну точку перед собой, но с каждым днём, об их с Мари жизни узнаёшь всё больше, и сделать это становится сложнее. Я придумал историю, в которую верит Мари, верила. Что за история? Что её папа находится по ту сторону моря и строит волшебный город. Когда он закончит, то обязательно к ней вернётся. Так ли объясняет ей его отсутствие. Так, девочка не знает, что её папа умер? Нет. Лея сказала, что я на этом настоял. И теперь понятно почему. Он знал, что ты сорвёшься и приедешь сюда, и сделал всё, чтобы мне было как можно сложнее добраться до Марии. он ведь описал мне Лею, именно такой, какая она есть, до гребаных мелочей, которые действительно имеют место. Но он знал, что я не поверю. Я просто брошу всё и поеду забирать своё, потому что знаю, что чёрт, я несрегулярно творил всякую дичь. а Значит, девочка точно моя дочь. Я ворвался в дом Лии, заявил, что знаю об их с Янисом делах, что Мария должна быть со своей настоящей семьёй, что услуги оплачены, чёрт возьми. Как думаешь, после таких заявлений меня хоть одно доброе дело способно реабилитировать в её глазах? Мне показалось, что между вами нормальные приятельские отношения. Любой наш разговор заканчивается конфликтом, особенно если он касается Марии. Лея привыкла, что есть только она: мама, папа, бабушка, дедушка, тётя, дядя это всё она. И когда я пытаюсь донести до неё своё мнение, своё отношение к чему-то, что касается Марии, она тут же встаёт на дыбы. Пока я злился на Яниса и пытался хоть немного понять смысл всего, что с нами происходит, Лея позволила себе принять меня в качестве дяди Марии, который, по её мнению, проявляет слишком активную заботу и внимание к племяннице. Дяди так не делают. дяди приезжают к племянницам раз в пятилетку, летку, дарят альбомы для рисования и исчезают на долгие годы. А не так давно Лея сказала, что поняла причину этой моей особенной заботы. Она решила, что проводя так много времени с Марией, я лишь пытаюсь искупить свою вину перед братом. Меня так взбесили эти слова, что я едва не выплеснул на неё всю правду. У меня в груди пекло так, что можно было стейки жарить. Но я сказал ей то, что впоследствии привело к другим событиям, которые ну, опять же только всё усложнили. Ударяю ладонью о рулевое колесо. Мы поедем сегодня или нет, мать вашу? «А к каким именно событиям?» Искосо смотрю на посерёзневшего друга и цокаю языком. Мы переспали. А извини, но я сейчас вообще ни черта не понял. Ты сказал, что вы конфликтуете? «Смотрят на меня как на придурка. Так и есть. Начинаем примерно так, как ты видел час назад, а заканчиваем криками и думаю, что со дня на день перейдём к взаимным оскорблениям просто в тот момент всё в кучу навалилось. Я рассказывал вчера, что Янис написал родителям, а те, недолго думая, сели в самолёт и припёрлись к ней рано утром с квадратными и усталости глазами. Потом письмо Яниса получил её отец. Приехал к ней с новой женой и тоже с квадратными глазами. Только если о моих родителях лея знала и более-менее была готова к неминуемой встрече, то о приезде своего отца она вообще понятия не имела. Как о том, что я в принципе узнал о нём и их непростых отношениях. Постой, постой, я уже в конец ничего не понимаю. Ты думаешь, я понимаю? Смотрю в его глаза, эмоции переполняют меня. Моя дочь считает меня дядей, мечтает, чтобы мама влюбилась и даже пытается этому посодействовать, но Лея заперлась, как сокровище в сундуке на дне глубокого моря. Единственные люди, кого она принимает, с кем у нее получается взаимодействовать и кому она по-настоящему доверяет, ее подруга Элина и мои родители. Все. Отца она ненавидит, потому что он поступил с ней хуже, чем я с Янисом. И теперь он припол спросить прощения, на что у меня не хватило смелости. А теперь им вовсе нет возможности. Лия считала Яниса чуть ли не святым. А потом увидела косячного папашу на пороге, которого он же ей и подослал, и всё началось по-новой. Все мужики вокруг неё сплошные обманщики, и всякий раз, когда я смотрю на неё, я вижу, как послушно присоединяюсь к этому стаду баранов, потому что, как бесхребетный идиот, изначально не смог сделать всё разом, как и намеревался. И я ненавижу Яниса. Он сделал её единственным человеком, кто видел в нём только лучшее, считая, что ничего дурного в нём никогда не было. Но вот приплыло одно маленькое предательство с её отцом, а вскоре подоспеет то огромное, где я за деньги подсунул ей сперму своего брата, чтобы всего лишь проучить его и показать, как скверно, мерзко и бесчеловечно он с ним поступил. Лея, это то, какой была душа Яниса, когда я отрёкся от него сильная духом, смелая, упрямая, но слишком одинокая. Лея он оставил то, ради чего стоит жить, потому что иначе можно просто заболеть. А мне невозможность к этому подступиться. Какой мне смысл говорить с ней и ждать от неё понимания? Я должен был сделать это сразу, как только встретился с ней. Сразу сказать, зачем я здесь, почему я здесь. но ну, я не смог. Одно обстоятельство легло на другое, «И вот мы же вместе отмечаем день рождения Марии. А мне нашлось место в их маленькой семье в качестве родного дяди. Но ты не дядя. Оттого, что ты скажешь ей правду, мир не перевернётся, но ты значительно смягчишь её падение, если объяснишь, почему так случилось, почему я не сделал всё это, почему отец ты, а не он. Ты ведь ни в чём не виноват. Ты такая же жертва обстоятельств, как она. Витан. Если она получит копию искового заявления, в котором будут просто бездушные, чёрствые слова, она же возненавидит тебя. Возможно, даже просто потому, что ты брат Яниса, который не сказал ей всю правду. Господи, сколько всего нагородил-то. Послушай, у вас Васили есть дочь, и ты хочешь принимать активное участие в её жизни и воспитании. Старается рассуждать Артём. Не проще ли постараться установить с её мамой нормальные отношения, чтобы ваша совместная опека не превратилась в поле боя. Если у тебя другие планы? Ты иначе видишь вашу жизнь? Поправь меня. «А Какие у меня могут быть другие планы? С раздражением смотрю на другие машины. Я здесь торчу уже несколько недель. Думаешь, от нечего делать?» ты проводишь время со своей дочерью, констатирует Артём. И ваше регулярное общение помогает ей быстрее к тебе привыкнуть. Впрочем, она уже без ума от тебя. Это заметно. Пойми, наладив отношения с Леей, тебе будет проще потом забирать дочь в путешествия в Москву и, в принципе, проводить с ней время там, где ты посчитаешь нужным. Но ты должен постараться сделать всё красиво, Витан. Прояви терпение, с которым у тебя беда. Постарайся ради всеобщего блага. Ползём как черепахи. Яркое солнце плавит асфальт. Неужели секс был настолько отвратительным, что даже он не смог хоть немного примирить вас? Медленно поворачиваю голову к Кортельмо, а он же продолжает таращиться в окно. Хотя, с какой стороны ни посмотри, этим ты усложнил жизнь обоим. Но я тебя понимаю. Лея очень красивая. И к тому же, мать твоего ребёнка, ты можешь помолчать. Перебиваю и прибавляю громкость радио. Так-то лучше.